Глава двадцать четвертая. Эпиграф. Это состязание следует считать самой глупой затеей, которую я когда-либо видел. Г. Коссол. Примечание. Говард Уильям Коссол, известный американский спортивный комментатор, отличавшийся резкими высказываниями. Не успел я седлать гли, пока кавалет на середине поля поставил мяч. И стал пятиться к боковой линии. «Эй, ас!» — позвал я. «Что делать с этим парнем в полосатом мундире?» «Оставь его в покое!» — крикнул в ответ мой наставник. «Он нейтральный!» На самом деле не собирался нападать на него, но обрадовался, узнав, что он не входит в число наших противников. Я оказался последним, занявшим свое место в команде — Ас и кореш страховали меня по бокам в качестве клыков. Гэс разминался позади меня, дожидаясь случая воспользоваться своей сверхмобильностью в качестве защитника. Плох секир находился в роли замка. Казалось, мы были настолько готовы, насколько вообще способны к этому. — Эй, малыш! — окрикнул меня Ас. — Где твоя дубинка? Я был так поглощен своими мыслями, что его слова не сразу дошли до меня. Потом я страшно испугался. Мне вдруг показалось, что я оставил свой посох на пеньке, но оглядевшись, заметил его лежащим в траве на месте нашего появления. Сосредоточение мысли он переместился мне в руку. Она здесь, Ас, помахал я ему в ответ. Свисток судьи прервал нас. и привлек внимание к центру поля. Кореш и Жук двинулись к мячу с максимальной для них скоростью, а остальные члены команд бросились за ними. Игра уже началась, а мы все еще стояли разину фарты. Как всегда, а опомнился первым. Не стой, как истукан! крикнул он. Давай, доставай мяч! Но ну, я глеб Я собирался сказать Азу, что кошка-то уже почти добралась до мяча. Понимая, что мне никак не поспеть туда первым, я считал, что нам следует укрепить свою оборону. Мой зверек, однако, решил иначе. То ли он откликнулся на команду Аза «Достань мяч», что маловероятно, то ли ему просто не терпелось встретиться с новыми товарищами по играм, что более вероятно, но итог был один — Он рванулся вперед, оборвав меня на середине фразы и взяв курс на столкновение с кошкой. Зрителям это очень понравилось. Что касается меня, то я испытывал куда меньший восторг. Сидевший на кошке всадник теперь завладел мечом и удерживал позицию в центре поля, вместо того, чтобы сразу же наступать на наши ворота — Делал он это, надо полагать, для того, чтобы дать возможность своим товарищам по команде догнать его и таким образом получить прикрытие. Это означало, что ему не хотелось сражаться с нами в одиночку. Я ценил его стратегию и сам желал придерживаться такой же. Энтузиазм клипа ставил меня в положение, которого я собирался избегать любой ценой». встречаться с объединенными силами обеих неприятельских команд, не имея рядом ни одного товарища в качестве прикрытия. С тех пор, как наши противники вышли на поле, я перестал беспокоиться о том, как бы дождаться начала игры. Теперь я думал лишь о том, как бы дожить до конца первого периода. На какой-то миг у меня появилась надежда, когда я заметил, что мы доберемся до кошки ее всадника намного раньше остальных игроков. На это мимолетное чувство, однако, быстро рассеялось, когда мой противник размотал свое оружие. В то время, как я держал посох, он раскручивал кнут. Длинный кнут. Эта штука была длиной в двадцать футов. нет, я не преувеличиваю, его кнут я узрел совершенно отчетливо, когда всадник послал его к моей голове. Кнут свистнул с недолетом в добрый фут, однако в резкое щелканье возымел результат. Глип остановился как вкопанный, а я по инерции воткнулся ему в шею, едва сохранив равновесие. Спустя миг после удара кнута, Вперед прыгнула кошка, обнажив зубы и прижав уши к голове. Ее передняя лапа метнулась, чтобы ударить моего дракона по носу. Хотя Глип никогда не славился гибкостью, он все же успел среагировать, пытаясь одновременно отпрыгнуть назад и увернуться. Не знаю, насколько это ему удалось, потому что где-то посередине этого маневра мы с ним расстались. В другое время и в другом месте такой ход не расстроил бы меня. На тренировках, когда Глиб меня сбрасывал, я отлетал в сторону и деликатно опускался на землю подальше от него. Однако на этот раз я уже потерял равновесие, и бросок совершенно дезориентировал меня. Сообразив, что я нахожусь в воздухе, я попытался лететь. Из грации мешка прилетел... как головой в землю. Это нисколько не улучшило моей ориентации. Я лежал и гадал, какие из частей моего тела отвалятся, если я попытаюсь встать. В ушах стоял отдаленный рев, земля подо мной, казалось, дрожала. Еще я услышал, как издали что-то кричит ас. «Поднимайся, малыш!» Донесся приказ моего наставника. «Беги!» «Бешать? Он, должно быть, шутит. В голове у меня постепенно начало проясняться, но земля все еще тряслась. Перекатившись, я открыл один глаз, чтобы установить свои координаты, и сразу же пожалел об этом. Мне не померещилось». земля действительно тряслась. На меня надвигался жук, выказывая недвусмысленное намерение растоптать меня всей сотней своих маленьких ножек. Я даже не успел подумать, насколько нелепой была бы такая кончина. В голове зафиксировалось лишь то, что такой исход вполне возможен, этой вероятности было достаточно. Я вскочил на ноги, И снова упал. Очевидно, мое катапультирование из седла прошло не столь удачно, как мне хотелось бы думать. Я попробовал подняться еще раз, но сумел встать лишь на четвереньки. Передо мной открылся превосходный вид. На меня с грохотом неслась моя погибель, я ничего не мог с этим поделать. Вдруг я увидел аза. Возможно, он перепрыгнул через меня и занял позицию. Так или иначе, но мой наставник очутился на полпути между атакующим жуком и мной. Расставив ноги в боевой стойке, он встретил эту атаку, не моргнув и глазом. Широко раскинув руки в стороны, ас вызывающе оскалил зубы. — Хочешь драться? — прорычал он. попробуй со мной возможно жук не понял его слов но достаточно верно оценил мимику чтобы сообразить что попал в беду не у многих существ в любом измерении хватит глупости или храбрости встретиться лицом к лицу с извергом когда тот взбешен до крайности ас был взбешен Чешуя на его спине вздыбилась, так что он стал казаться вдвое больше, а напрягшиеся под ней мускулы перекатывались, словно волны во время шторма. Даже цвет его лица сделался зеленее обычного и все сгущался, когда мой наставник выплескивал свои эмоции. Каким бы уровнем интеллекта ни обладал жук, он, как оказалось, был не дурак. Он успел перейти от бешеного алюра к полной остановке, прежде чем достиг пределов досягаемости аза. Даже отчаянные понукания всадника не могли заставить его продолжить атаку. Вместо этого он начал осторожно подавать в сторону, пытаясь обойти аза по дуге. — Хочешь драться? — снова проревел мой наставник, наступая на зверя. — Давай! Я готов! — Это окончательно вывело противника из состояния душевного равновесия. Зверь дал задний ход, рванув обратно, несмотря на отчаянное подстрекание всадника и уханье разгреченной толпы. — Слушайте, ребята, да у вас, я смотрю, тут все под контролем! — выпалил, подбегая к нам кореш. Большие руки схватили меня за плечи и приподняли, оторвав ноги от земли. «Эм, кореш, я уже могу ходить!» — намекнул я. «О, извини!» — смутился тролль, мягко ставя меня на землю. «Просто чуточку забылся!» Глип, Знакомая голова появилась из-за спины кореша и вопросительно посмотрела на меня. «Много от тебя помощи!» — крикнул я, радуясь возможности выплеснуть сдерживаемый гнев. Глип, извинился мой друг. «Ну, ну!» — упрекнул тролль. «Нечего сваливать вину на своего товарища. Его просто захватили врасплох, только и всего». «Но если бы не он...» — начал было я. «Теперь ты готов избавиться от своего глупого дракона?» — осведомился присоединившийся к нашей группе ас. «Нечего вымещать злость на глипе!» — вспылил я. «Просто он стал немного пугливым под огнем только и всего». «Как? Как?» — переспросил ас «Глип!» — заявил мой зверек, выбрасывая язык для драматического приветствия. На этот раз, к моему удовольствию, его жертвой стал мой наставник. «Гля!» — воскликнул ас вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Меня может страшно стошнить!» «Он просто выказал свою благодарность за спасение хозяина!» — рассмеялся кореш. «Совершенно верно», — согласился я. «Еще раз спасибо, Ас». «Забудь об этом», — отмахнулся он. «Никакой мерзавец не может прикоснуться к тебе, когда я рядом». «Отлично сказано, Ас», — одобрил кореш. «Нет, не отлично», — зарычал мой наставник. «Фактически пока ничего не было отличным. И почему мы стоим и болтаем?» «Потому что первый период закончен», — уведомил его кореш. «Могу добавить, после первого гола». Мы все посмотрели на наши ворота. Поле возле них было усеяно телами, к счастью, не нашими. Молодцы с носилками и тренеры занимались павшими и ранеными. Остальные игроки находились кто на поле, кто за боковой линией, но все плесали и обнимались, высоко подняв указательный палец, вероятно, в каком-то религиозном порыве. Плох секир привалился к одной из четырех штанг, в то время как Гэс обмахивал его крыльями. — И счет, — продолжал тролль. — Ноль-ноль-один. Не в нашу пользу. Не самое лучшее начало.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 «Совершенно верно!» — улыбнулся кореш. «Дадим жару!» — продолжил мой наставник. «Кореш, притащи сюда Гэса и Плох Секира для обсуждения дальнейших действий. Малыш, возвращайся к дракону и на этот раз постарайся остаться в седле. Договорились?» Прежде чем уйти, я обратился к наставнику. «Ас?» «Да, малыш». Я смутно помню, что произошло, все равно спасибо, что выручил меня. — Я же сказал, забудь об этом. — Нет, не забуду, — стоял я на своем. Ты мог погибнуть, выручай меня, я хочу, чтобы ты знал, что когда-нибудь я отплачу тебе тем же. Я, возможно, не очень храбрый, когда дело касается меня самого, но я, помимо всего прочего, Обязан тебе жизнью, и она принадлежит тебе. Во — Воу-воу, минутку, малыш! — остановил меня ас. — Любой риск, на который я иду, — мой. Сюда входят и те случаи, когда я иной раз вытаскиваю твой хвост из огня. Не порти мне стиль, взваливая на меня ответственность за две жизни. Но ас... «Если я в беде, а ты свободен, тикай! Усёк? Особенно в этой игре!» «Вот!» Он начал копаться в поясной сумке, а затем вытащил знакомый предмет. «Вот и скакун! Он установлен на возвращение домой, на пент. Храни его и воспользуйся, когда придёт время. Если у тебя появится шанс хапнуть тананды и смыться, отсюда используй его!» Обо мне не беспокойся. Но это приказ, ученик. Если хочешь его оспорить, подожди нашего возвращения на пент. А пока действуй, как я тебе сказал. Если ты с этим не согласен, я отправлю тебя домой прямо сейчас. Наши взгляды ненадолго сцепились, но я уступил первым. Ладно, ас, вздохнул я. но мы еще поговорим об этом, когда вернемся домой. «Прекрасно!» — усмехнулся он, хлопнув меня по плечу. «А сейчас полезай на своего глупого дракона и постарайся держать его в нужном направлении. Нам необходимо срочно набрать несколько очков».